Будет рай. Вика. На крышу здания девушкам выходить запрещалось, но у меня было преимущество. Если я поднималась сюда, меня не смели тревожить. Сюда я приходила побыть наедине со своей болью, дать из душе передышку и позволить себе хоть немного побыть слабой. Обычно моё одиночество разбавляло лишь бутылкой вина и сигареты. Укутавшись в прихваченный с собой плед, я задумчиво курила, не спуская взгляда с начинающего светлеть горизонта. Руки озябли, но не от прохлады летней ночи. Внутри таял большой кусок льда, обнажая старую рану, которую, как я полагала, уже давно залечила. Просто привыкла к этой боли. Сегодня эта рана пульсировала, болезненными воспоминаниями затягивая в прошлое. Лекарство было рядом, но я понимала, что снова рискую попасть в зависимость от того, кому когда-то доверилась и кто предал, оставив меня в настоящем аду. Фотографии малышки я взяла с собой. «Начни сейчас пожар, эти снимки я бы забрала первыми, забыв о деньгах, документах и украшениях». Маленькая Лиза выглядела на этих снимках обычным счастливым ребёнком. «Здоровым ребёнком» не знающим меня, ребёнком, и это жутко пугало. Я рвалась к ней и очень боялась. Смогу ли стать хорошей мамой? Смогу ли дать моей маленькой дочке всё, что она заслуживает? Четыре года нахождения в клубе сделали меня жёсткой, циничной, другой. И как теперь другая я предстанет перед девочкой и назовётся мамой, пока не представляла? Подойдёт ли, обнимет ли? Захочет называть мамой или испугается, оттолкнет и убежит. Такое я не переживу. За плечами были потери и боль, но именно сейчас я боялась по-настоящему. До животного ужаса, до отчаяния, до замирания сердца. Шаги услышала сразу, и машинально, включая образ строгой хозяйки клуба, подобралась, безуспешно борясь с привычным раздражением. «Скучаешь?» Подойдя ближе, промурлыкала Мелоди. Эта девочка была в клубе уже давно. Всю жизнь, находясь под давлением отца-деспота, эта рыжая девчонка пришла в клуб на зло всем. Бежала от навязанного жениха и договорённого брака. Я пыталась убедить её, что такие мотивы прийти сюда, аукнуться ей горьким разочарованием. Но она осталась. Стала лотом на очередном аукционе, а потом не захотела уходить постепенно вошла во вкус, превратившись в настоящую чертовку. Именно её я наказывала за проступки чаще всего. И именно она, принимая наказание, кайфовала, а в дальнейшем напрашивалась снова. Я махнула рукой, а она заняла в коллективе клуба позицию негласного лидера. «Нет», — буркнула я, вздернув бровь, проследила, как пачка сигарет, лежащая на столике, без спроса перекочевала в загребущие руки мелоди. «Давай вместе не скучать», — предложила эта рыжая нахалка и, сунув сигарету между от природы пухлых губ, недовольно буркнула. «Зажигалку дашь?» «Язык бы тебе укоротить», — хмыкнув, проворчала я. «Зачем?» — бесстрашно фыркнула мелоди. «Кто еще будет выслушивать твое натье? По статусу же не положено, да? Стервочка». Усмехнулась я и, протяжно вздохнув, осторожно спросила. «Жалеешь?» «Тебя?» — покосилась на меня девушка и, пожав плечами, добавила. «Это твой выбор. Чего жалеть-то?» «Не меня», — поморщилась я. «Свой выбор. Жалеешь, что ты здесь?» «Зачем?» — Мелоди повернулась ко мне всем корпусом и, нахмурившись, спросила. «Ты думаешь, жизнь там, за забором, была ко мне добра?» «Ты же из богатой семьи», — напомнила я. «Не думаю, что твоя жизнь была бы настолько жестокой». «Жестокой?» Девушка расхохоталась в голос и, потушив окурок, вытянула из пачки ещё одну сигарету. «По крайней мере, здесь всё честно. Отношения, эмоции, деньги». «Счастливо». «А ты? Сколько тебе лет, чтобы жалеть о чём-то?» «Двадцать четыре», — пожала я плечами. «Да ладно». Не успев выдохнуть дым, Мелоди аж закашлялась и, округлив глаза, заметила. «А ведёшь себя как? Ну, я не знаю». Антураж, образ, стиль, статус. Попыталась я оправдаться и, помолчав, уточнила. «Хотела бы всё изменить, но уехать. Начать всё сначала». «А меня никто не ждёт», — посерьезнела девушка и, скептически посмотрев на меня, фыркнула. «Как, впрочем, и тебя». Я тоже так думала. «Мужчина?» — удивилась Мелоди. «Семья!» — тихо поделилась я и, вытащив из-под пледа белый конверт, протянула девушке. «Вот! Я не знала!» «Ого!» — шокированно выдохнула девушка, с любопытством изучая извлечённые из конверта фотографии. «Как? Почему не знала?» «Так вышло!» Запрокинув голову, я сглотнула ком слёз и, собравшись с духом, выдохнула. «Я искала, но...» это ты ещё сомневаешься?» С упрёком выпалила мелоди и, покачав головой, ляпнула. «Ну и дура же ты, Ви!» «Язык я тебе всё же укорочу». Улыбнулась я, утирая слёзы. «Так чего же ты сидишь и ревёшь?» Проигнорировав угрозу, напала она и, вскочив с кресла, скомандовала. «А ну, марш вещи собирать!» «Я не могу так сразу», — растерялась я и, окинув девушку проницательным взглядом, проурчала. «Хотя...» «Чего?» — громко сглотнув, Мелоди попятилась, явно боясь очередного наказания. «Идём-ка в кабинет». Решительно поднявшись, я забрала драгоценный конверт и направилась к двери. «Виола, я не хотела», — засеменив следом, пролепетала девушка. «Идём, не бойся». Чтобы сообщить Максу о принятом мной решении, потребовалось всего пару минут. Он даже спорить не стал. Ещё почти час ушёл на то, чтобы ввести в курс дела новую хозяйку клуба. Внутренние правила она знала давно. Осталось показать рабочие программы и отдать ей все свои наряды, украшения, обувь, да и всю комнату. Девушка всё ещё не верила в происходящее, но отказываться от внезапного повышения не спешила. «Но как?» Явно мандражируя, промямлила Мелоди, неуверенно крутясь в роскошном кожаном кресле. «Как считаешь нужным?» Подмигнула я и, кивнув на дверь, предложила. «Просто покажи, на что способна. Я не буду вмешиваться». Когда кабинет начал заполняться вызванными на планёрку сотрудниками, я демонстративно отошла к окну, а Мелоди, взяв плётку, выступила вперёд. «Мел, ты опять нарываешься?» хохотнул один из мужчин. «Всем спасибо за успешный аукцион», — проигнорировав подколку, начала мелоди и, похлопав плёткой по ладони, продолжила. «Большинству из вас уже переведён бонус». «Спасибо, конечно», — буркнул темп и, покосившись на меня, нахмурился. «А что происходит?» «Но некоторые из вас отличились не в лучшую сторону», — медленно протянула мелоди и, подойдя к особо скалящемуся экземпляру, приставила конец плётки к его подбородку, томно прорчав. «И вы знаете, чем рисковали, так что без обид». «Ты что-то попутала?» — хмыкнул мужчина и, повернувшись ко мне, потребовал. «Ви, может, объяснишь?» Но я уже не слушала. Заметив у ворот знакомую машину, встрепенулась и, обернувшись к присутствующим, расплылась в широкой улыбке. «Мальчики!» Выдохнула счастливо и, кивнув на мелоди, сообщила. «Я ухожу. Ваша новая госпожа завершит собрание. Всем удачи». Лица присутствующих вытянулись от удивления, но я уже была не здесь. Схватив небольшой чемоданчик с наспех собранными вещами, выскочила из кабинета и, стараясь не смотреть по сторонам, поспешила к выходу. Не хотела запоминать эти стены, запахи, лица бывших подчинённых, богатую обстановку. Там, далеко за пределами этого места, на долгие четыре года ставшего для меня домом, ждала настоящая драгоценность. Моя дочка. До да, машины почти бежала, но, поймав взгляд Демида, ожидающего моего появления, замерла. Он пошёл навстречу и, кивнув охраннику, несущему мой чемодан, остановился в двух шагах. Протянул руку и, склонив голову на бок, сдержанно улыбнулся. Готово? Спросил едва слышно и, громко сглотнув, добавил. «Мы тебя ждём. Она ждёт». Схлипнув, шагнула в его объятия и, спрятав лицо на широкой груди, прошептала. «Демид, я так боюсь. Она же совсем меня не знает. А вдруг я не смогу? Вдруг у нас не получится?» «Мы справимся», — успокоил он и, поймав моё лицо в тиски горячих рук, вынудил встретиться с ним взглядом. Судорожно выдохнул и, подавшись вперёд, впечатался лбом в мой лоб. Мы замерли, дыша друг другом, а по моим щекам потекли слёзы. Демид прижал к себе и, покачивая из стороны в сторону, заворковал. «Ш, -ш, ш Хватит слёз, любимая. Всё позади. Поехали домой». «Что будет, если...» Я не смогла сформулировать мои страхи, но он опередил. «Будет рай, мой ангел. Наш собственный маленький рай.